Василий Аксенов. Московская сага. Трилогия. Москва, Изд-во Граф, Эксмо Пресс, 2000 год. В романе использована не нормативная лексика. Поколение зимы. Война и тюрьма. Тюрьма и мир. Эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых. Борьба с традицизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии. Вместе со страной семья Градовых. Три поколения российских интеллигентов проходят все круги этого ада сталинской эпохи. Книга первая. Поколение зимы. Лели-лили, -ли снег черемух, заслоняющих винтовку, Чичичача шашки блеск, биээнзэй аль знамён, Зе экзей почерк клятвы, Бобу-Биба -бо а-ля Колыша, Мипиопи блескачей серых войск, Чучу-Биза блеск божбы, Миве-А-Небеса, Мипиопи блескачей, В-Э-А-В-Зелень толп, Мина-Мая-Синь гусаров, Зиза-Зе почерк солнца. Солнцеоких шашек рож, лили-лили -ли -ли -ли снег черемух, Сосы-сао зданий горы. Велимер Хлебников. Глава первая. «Скифские шлемы». «Но подумать только, транспортная пробка в Москве на восьмом году революции». Вся Никольская улица, что течет от Лубянки до Красной площади через сердце китай города, запружена трамваями, повозками и автомобилями. Возле Славянского базара соломовых подвод разгружают сотки с живой рыбой. Под аркой Третьяковского проезда ржания лошадей, гудки грузовиков и звонящий мотыгалянник. Милиция поспешает со своими пока еще довольно наивными трелими, как бы еще не вполне уверенные в реальности своей сугубо городской, не политической, то есть как бы вполне нормальной роли. Все вокруг вообще носит характер некоторого любительского спектакля. Злость и та наигранна. Но самое главное в том, что все играют охотно. Закупорка Никольской на самом деле явление радостное, вроде как стакан горячего молока после сыпного озноба. Жизнь возвращается, грезится процветание. Подумать только, еще четыре года назад здесь были глад и мор, блуждали кое-где лишь калики перехожие, да безнадежные очереди стояли за выдачей проросшего картофеля. А по Никольской только чекистские Маруси проезжали, говорит профессор Устялов. Вот у мистер Растон теория смены век в практическом осуществлении. Два господина приблизительно одного возраста, тридцать пять-сорок лет, сидят рядом на заднем сидении застрявшего на Никольской Паккарда. Оба они одетые по европейски. В добротную комплектную одежду из хороших магазинов, но по каким-то незначительным, хотя вполне уловимым приметам, в одном из них нетрудно определить русского, а в другом настоящего иностранца. Более того, американца. Парижский корреспондент «Чикагский трибюн» Тонсуэнд Рестонн. В течение всего своего первого путешествия в Красную Россию боролся с приступами раздражения. Собственно говоря, это нельзя было даже назвать приступами. Раздражение не оставляло его здесь ни на минуту. Просто временами оно было с родни ноющим у зубу, в другие же моменты напоминало симптомы пищевого отравления. Может быть, как раз с пищей все и началось, когда в день приезда советские, так сказать, коллеги, этот невыносимый Кольцов, этот ёрнечущий Бухарин подчевали его своими деликатесами. Это икра, даром что и в Париже сейчас безумствует цикрой, нашли в ней видители какой-то могущественный афродизиак. Но ведь это уже не что иное, как рыбье яйца. «Медам и месье». Доисторическая、да, рыба, покрытая хрящевидными рогатками, а главное все-таки это ощущение какой-то постоянной театральности, слегка тошнотворной приподнятости бахвальства, и вместе с этим неуверенность, заглядывание в глаза, невысказанный вопрос — Европу они, похоже, уже раскроили на будущее, но Америка сбивает их столкун. Рестон здесь тоже что-то сбивает столкун. Прежде он полагал, что знает пружины революций. Его репортажи из Мексики в свое время считались высшим классом журналистики. Он интервьюировал членов революционных хунд во многих странах Латинской Америки. Теперь он видит, что гориллы по сравнению с этими вершителями истории были ему ближе, как и яблочный пирог по сравнению с проклятыми рыбьими яйцами. Неужели большевики всерьез думают, что ворочают мирами? Ну, все было бы проще, если бы речь шла просто о захвате и удержании власти, о смене правящей элиты. Однако... Готовясь к поездке, Рестон читал переводы речей и статей советских вождей. В конце августа РКПБ была потрясена трагической историей, связанной с Америкой. Катаясь на лодке по какому-то озеру в штате Менн, утонули два видных большевика. Председатель Амторга Исай Хургин... И Ефраим Скалянский, ближайший помощник Троцкого в течение всех лет Гражданской войны. На похоронах в Москве все сильнейшие мирового пролетариата выдавливал из себя слова какого-то странного, едва ли не метафизического недоумения: "Наш товарищ Ефраим Маркович Скалянский, пройдя через великие бури". Октябрьской революции погиб в каком-то ничтожном озере. Это крайнее презрение к озеру, недоумение перед в ней исторической смертью. Нет, они в самом деле ощущают себя чем-то сродни богам Валголы или, по крайней мере, титанами из мифологии. Мало кто в Америке поймет, что они одержимы своей классовой борьбой больше, чем аурой власти. Революция похожа – это не что иное, как пик декаданса.